Глава пятнадцатая. Я уже проходил по этому коридору. Должен ли я помнить запах сырости, коробочки с синими кристаллами крысиного яда по углам? Вышибало тихо стучит в дверь и приглашает меня пройти в помещение, в котором, должно быть, когда-то размещалась администрация гаража. На голых стенах из шлака бетона все еще висят покрытые пылью плакаты с машинами и календари с обнаженными женщинами. В помещении я насчитываю четырех азиатов. Один с бородой, прислонившийся к темно-зеленому шкафу, преграждает мне путь к отходу. Еще двое стоят у стен по обе стороны. Я окружен, и мне это не нравится. Высокий мужчина с обритой головой склоняется над видавшим виды деревянным письменным столом и читает письма. Он поднимает на меня взгляд и говорит, «Мне говорили, что ты вернулся». И я решаю рискнуть. Я рад снова быть здесь, Рахман. Ну, Рахман это такое непринуждённое бояние, которым нередко обладают крупные люди. Я решил, что он пакистанец или бенгалец, лет 30, и в нём есть какая-то опасная неподвижность. Ни одного лишнего или избыточного движения. Слабо усмехнувшись, Рахман скрещивает руки на груди. Борода чушках кряхтит. Два рядовых бойца просто вскидывают подбородки. Рахман говорит вышибале, что тот свободен. «Росс, возникли какие-нибудь проблемы?» спрашивает у меня Рахман, когда дверь закрывается. У него химически мутный взгляд, и я замечаю татуировку крысу, выглядывающую из-под ворота футболки. «Я не знаю, Рахман, это ты мне скажи». Прежде чем он успевает ответить, в комнату просовывает голову еще один вышибала. Клон первого, те же плечи, та же настороженность, но этот с усами. Бородач, стоящий у шкафа, говорит ему. «Все в порядке, Джон. Айварову нашел, понятно?» Второй вышибал и начинает извиняться, но Рахман перебивает его. «Я все понял. Возвращайся ко входу». Перед тем, как уйти, Джон бросает на меня злобный взгляд. Он и не время не гадать, какое прошлое нас объединяет. Рахман жестом приглашает меня сесть на старый диван, плюхается рядом со мной, затем вдруг наклоняется ко мне, изучая пластыри на шее и руках. Ты поранился? Он берёт мои руки и рассматривает их, как будто ему не всё равно. Но мгновение спустя его глаза снова становятся жёсткими. Рахман относится к тем опасным людям, чьё настроение меняется за секунду. Что случилось с третьим БК? С третьим БК? С третьим БК, твою мать, с жаром повторяет бородач. Мы искали тебя, чтобы спросить об этом, что с ним случилось? Мне очень хочется знать, о чём он говорит. Я уже сыт по горло тем, что всем известно больше, чем мне. С третьим БК? говорю я гневно тыча в него пальцем, что получается очень легко при полном неведении. Это вы мне объясните, твою мать? Мне очень хочется это знать. Что с ним произошло? Вот что я пытаюсь понять. Рахман начинает быстро говорить, но это моё выступление. Я раздражённо перебиваю его. Вчера вечером была обнаружена убитая женщина. Я протягиваю руку к карману, и остальные три бандита напрягаются. Но Рахман поднимает руку, останавливая их. Я медленно достаю свой рабочий телефон и показываю фотографию убитой Эми Мэтис. Чёрт. Рахман встаёт, наливает два стакана виски и протягивает один мне. Вопреки здравому смыслу я принимаю выпивку. Ты нашёл её слишком поздно. Значит, пол был прав. Я действительно пытался её спасти. Жадно пью виски, несмотря на своё состояние, несмотря на усталость. Это хороший односолодовый виски, гораздо лучше того пойла, которое подают в баре. И он бьёт мне прямоком в ноги. Чёрт. Повторяет Рахман. Нормальная была девчонка. Она мне нравилась. Она часто приходила сюда. Он как-то странно смотрит на меня. Как я тебе уже говорила, она ходила в разные места, но всегда возвращалась сюда, чтобы остыть, отдохнуть от работы. Ты хочешь ловить преступников? Присматривайся внимательнее к тем, кто заведует больницами и клиниками и не платит ни хрена за 36-часовые смены. Значит, вот как? Бандит, ярый противник эксплуатации. А у этого человека есть потайные глубины. Ты полагаешь, тут может быть замешана политика? Спрашиваю я. Политика? Нет, только не Эмми. Она просто хотела хорошей жизни. Приходила сюда, пила, танцевала, проводила время. Их двое. Я говорю это как факт, но Рахман никак не реагирует. Смотрит на меня, словно желаю услышать больше. Я продолжаю. Две медсестры? Нет, говорит Рахман. Он ставит стакан на стол. Медсестёр не две, только одна. Ты ждёшь, что я в это поверю? Жду. Мне прекрасно известно, что медсестёр две, а ты мне что-то не договариваешь. На этот раз я зашёл слишком далеко. Рахман с силой хлопает ладонью по подлокотнику дивана, поднимая облако пыли, словно ему хочется ударить ни что-нибудь, а кого-нибудь. После чего он замолкает, и я чувствую опасность. Решая, что пришло время закончить встречу, поэтому допиваю виски и встаю. Есть ещё вторая Мецсестра. И тот, кто убил Эми Метиус, попытается расправиться и с ней. Я ничего не знаю ни о ней, какой второй Мецсестре. Успокоившись, говорит Рахман. Ты не спрашивал у Тины насчёт прошлой ночи. Тина это новое имя. Ещё один фрагмент потерянной памяти, который нужно отложить в сторону. цена Говорю я, ожидаю, что Рахман выложит больше, но он молчит. Мне нужно ещё раз поговорить с ней. Она была здесь, когда я заглядывал в последний раз. Рахман снова меняет свой стиль и опять становится разговорчивым, что меня пугает. Я ставлю свой пустой стакан на голый пол. Если что-нибудь найдёшь, говорю, позвони мне. Я знаю, что он не позвонит. Начинаю разворачиваться, и Бородач делает движение, чтобы остановить меня, а двое других вскидывают подбородки. Но Рахман бормочет что-то невнятное, и Бородатый освобождает мне дорогу. В коридоре Бекса нет. Я предполагаю, что он не нашел ржеволосую трансвеститку. Это была Тина? Второй подземный этаж, последнее место, где мы еще не искали. Я спускаюсь по лестнице вниз. Там темно, пахнет пылью и плесенью, но я не вижу ничего, кроме запертых кладовых и ещё одной лестницы. Хромаю вверх по ней со всей возможной скоростью, толкаю дверь пожарного выхода и снова оказываюсь на улице.